Глава пятая Меня проверили еще десять раз на разного рода золотых изделиях. Я ни разу не промахнулась, нашла все до единого. И кольцо, и цепочку, и монеты, и даже слиток. «Это победа», — провозгласила Дракхарка. Такое ощущение, что она радовалась сильнее меня. Впрочем, тот сундук с золотом, что я нашла, девушка не выпускала из рук, несмотря на всю его тяжесть. Еще и пальцы туда постоянно запускала перебирала монеты с таким выражением лица, с каким ада кошек гладила. Меня же терзали вопросы, которые я не успела задать. А то попаду на континент Дракхаров, а там все станет только хуже. Поэтому я нашла возможность и потянула Лейвора за край рукава, отвела в сторону. «Простите, вы случайно не знаете, в империи Аднар на вашем материке узаконены браки людей и Дракхаров». Лейвор посмотрел на меня снисходительно. Как может быть законно то, чего не существует? Я так опешила от его ответа, что не сразу нашла, что сказать. Но я совсем зашептала. У нас в Наридане это существует? Союз невозможен, потому что человек в браке с нами обречен на скорую смерть. Так зачем узаконивать такие вещи? Или вы, миледи, хотите найти себе опекуна на нашем материке? Я отшатнулась. Что вы? Ни за что. Наоборот, хочу чувствовать себя в безопасности. Знаю, что здесь такие случаи есть. Дракхар посмотрел на мои губы, и их словно закололо. Мне показалось, что такое. Наверное, я просто перенервничала. Вы про угольков? Они знают, на что идут. Все. Не все. Мы с сестрами стали бы игрушками не по своей воле, не узнай вовремя и не сбеги. Значит, это незаконно? Еще раз переспросила я. Должна же я получить прямой ответ? Мне это очень нужно. Наш император, Рондал Адерфор Даргарон, правит империей железной рукой, ответил мне Дракхар, глядя так, словно хотел прочитать мои мысли. Про нашего короля тоже так говорили, и что? Ладно, спрошу по-другому. Значит, у меня будет неприкосновенность, если не нарушите законы в Дракхаров. Будете жить припеваючи с вашим даром. А я, как ваш куратор, прослежу за вашим благополучием. Куратор? Конечно. Вы же будете в новой среде да еще с таким серьезным талантом. Я помогу вам адаптироваться. Вы поедете со мной? Мы поплывем. Надеюсь, у вас нет морской болезни. Я смутилась. Не знаю почему. А вы всех так сопровождаете? Конечно. Таланты и редкость. «Вы же видели, какие кадры приходят, но есть настоящие сокровище, вот как вы». Он назвал меня сокровищем. Я понимала, что это означает ценность моего дара в прямом смысле, но все равно отвернулась, чтобы скрыть красные щеки. «Что ж, ладно, если у них такие правила, то кто я, чтобы сопротивляться?» «Когда отплываем?» — спросила я, медленно поворачиваясь. Лейвор посмотрел на огромный бутон цветка, Словно сверял по нему время. Ближайший корабль отходит через два часа. Следующий надо ждать до завтра. Я вспомнила, как столкнулась у ювелирной мастерской с Дракхаром. Я не уверена, есть ли за мной погоня, но перестраховаться никогда не будет лишним. Я оставила след от портала. Ходила по горту без камней, которые могли запутать след. Нет, я точно еще в опасности. Время — Жизнь. «Как насчет сегодня? Вы успеете?» — спросила я. «А вам не надо собраться?» — удивился Дракхар. «Все мое при мне. Я готова к путешествию». Лейвор кивнул, не выдав мимикой своих мыслей. А я боялась, что он вот-вот спросит о разрешении опекуна, так как леди едет одна. Или разведет подобную патриархальную бюрократию, но он ни на секунду не усомнился в женской самостоятельности. «Может быть...» на континенте потомков драконов. Не так уж и плохо. У меня было два часа до отплытия и один империал, чтобы починить почтовый артефакт, но дракхары запретили покидать консульство. Меня привели в рабочий кабинет с огромными окнами и без привычных ламбрикенов, тяжелых штор и больших кистей, которые бы их подхватывали. Это было так необычно, что я засмотрелась в окно. «Нужно оформить все документы». Лейвер положил передо мной стопку бумаги. «Это анкета, соглашения и прочая обычная документация». Я еще в делах винодельни поняла, что, когда говорят «типовой договор», обычная процедура, это сигнал быть в два раза внимательнее и читать мелкий шрифт. Конечно, все два часа я убила на то, чтобы не быть облапошенной. Даже отказалась подписывать один документ страховки, который оповещала договоре моего опекуна. Это я подписывать не буду. Лейвер спорить не стал, просто убрал отвергнутые мной бумаги в ящик стола. А теперь, леди Лейн, вам нужно поторопиться, чтобы успеть на корабль. Сколько мы будем в пути? Наш корабль дипломатический. С изнеженными людьми, так что в Андаре будем к завтрашнему утру. Я так и не поняла, быстро это или медленно по меркам Дракхара, учитывая изнеженных пассажиров. — Нам пора, миледи. Если по пути почувствуете что-нибудь в земле, дайте мне знать. На воде едва покачивался огромный корабль. Отличительной особенностью его были невероятно большие паруса. — А судно плывет не при помощи артефактов? — спросила я Лейвора, когда мы поднимались по трапу. Дракхар загадочно улыбнулся. «Вы все-все увидите». Мы прошли по палубе к носу корабля, и я замерла от удивления. У штурвала под навесом от солнца висел гамак, а в нем качался дракхар. Ни у кого из людей не было таких длинных ног в шортах, которые он позволил бы себе раскинуть в разные стороны. На палубе уже стояла небольшая делегация людей в костюмах, и среди них я узнала того самого опоздавшего старичка. Он помахал мне шляпой, а я вежливо кивнула. Заметила, что и Лейвор едва заметно кивнул. Похоже, мы оба знали этого дипломата. Народу все прибывало, и все смотрели на мирно отдыхающего в гамаке Дракхара, словно он должен был сделать что-то необыкновенное. Раздалось три свистка подряд. потом к драконов встал поправил распущенные светлые волосы так, чтобы они струились только по спине, а не по плечам, оглядел зрителей, кивнул Лейвору и задержал взгляд на мне. Я думала, он меня проигнорирует, но я тоже удостоилась кивка. В ответ сделала легкий реверанс. «Бросьте эти древние манеры, миледи. На Однаре можете забыть их все, как страшный сон», — Лейвор облокотился на перила. В это время блондин, словно дирижер оркестра, взмахнул рукой и паруса надул ветер. Мы поплыли. Теперь я поняла, чего все ждали. Дракхар обладал силой воздуха, и при его помощи этот корабль будет пересекать море. А вы мне еще про древности говорите. Корабли давно ходят на артефактах. Но так же эффективно, не правда ли? Сила одного Дракхара везет порядка пятидесяти созданий и целый корабль грозов. «Ясно. Все рассчитано на зрелищность». Дипломатов полагалось развлекать, едва берег остался позади. «Интересно, а каюты у нас тут тоже уникальные?» — спросила я. «Какие каюты?» «Позвольте показать вам устройство пассажирской зоны». Лейвер завел меня через открытую дверь внутрь, и я с удивлением заметила ряды полулежачих кресел с индивидуальными столиками. Такие места позволяют и бодрствовать с удобством и спать с комфортом, а еще принимать пищу, не переходя в другую зону. Для меня это было так шокирующе, что я встала на месте. Как это? Все вместе? В одной большой комнате? И мужчины и женщины, люди и дракхары спать рядом, вижу выпрыженное. Не могу подобрать слов, чтобы описать силу моего удивления. Я моргала, надеюсь, что все это мне мерещится. Первой моей реакцией был чистый внутренний негатив и неприятие. Все было не так, как я привыкла. Никакого личного закрытого пространства. Никакого полового деления. Но когда мы с Лейвером сели в кресло, я оценила мягкость и комфорт посадочного места, а еще напиток на столике и вкусный перекус. Для дракхаров превыше всего удобства. А если нужно переодеться? Есть просторные уборные. Тем более мы не две недели плывем, а всего восемнадцать часов. У вас все корабли такие? Нет. Лейва откинулся на спинку, нажал на что-то, и кресло стало почти лежачим. Военные корабли совсем другие. Или те, на которых передвигаются только дракхары. Здесь, Леди Лейн, все рассчитано на эффектность. Когда вы приплывете на Аднар, увидите, как живут обычные дракхары. Я молча выслушала, и чувствую, что начинаю нервничать. Правильно ли я делаю? Может, прыгнуть в воду и поплыть обратно? Что меня ждет в этом неизведанном мире? Может, пока расскажете о себе? Как оказались в горте и почему одна? В чем причина такой спешки? И почему без багажа? Хоть у Лейвера и был расслабленный вид, вопрос он сыпал отборной очередью. Я напряглась еще сильнее. Пожалуй, возьму с него пример и посплю. Я откинулась на спинку кресла, закрыла глаза и через несколько секунд почувствовала, как опора опускается вниз. Это я, не волнуйтесь, так будет удобней. Я боялась открыть глаза. И без того ощущала, что Дракхар непозволительно близко. «Леди Лейн, можете дышать». Лейвор вернулся на свое место. Я открыла глаза лишь когда разнесли ужин. Было так необычно от количества людей рядом, что я не смела взглянуть по сторонам. А потом наступила ночь. Я заснула так крепко, что проснулась только когда вокруг все встали и засуетились. «Доброе утро, миледи, мы приплыли». Лейвор выглядел таким по-домашнему сонным, что это никому нельзя было показывать. Я схватилась за лицо. «Неужели я выгляжу так же?» «Мне нужно в уборную». Я помчалась приводить себя в порядок, топча за спинами дипломатов, которые выходили на палубу. Когда я умылась, убедилась, что выгляжу вполне свежо, и вышла в пассажирский отсек, Левор уже был один. Вот только выглядел он как-то не очень хорошо. — С вами все в порядке? — спросила я, пока мы выходили на палубу. — Не совсем. Похоже, меня отравили. — Я тут же заозиралась по сторонам, чтобы позвать какого-нибудь Дракхара на помощь. — Тихо, не показывайте виду. Нам нужно выйти так, словно ничего не случилось. Возьмёте меня под руку. Не знаю, чем ему это помогало, но я не посмела отказать. Взяла за локоток Лейвора и пошла так к трапу. Его заметно шатало. А ещё я ощущала себя невероятно маленькой, непривычно мелкой, с моим-то ростом. Я бросила взгляд на берег и забыла обо всём. Золотые крыши белых домов... На несколько секунд ослепили меня. Лейвор наклонился к моему уху и прошептал. «Вивьен, как только спустимся с трапа, нас встретит контроль. Это не займет много времени. После мне понадобится ваша помощь. Вызвать врача? Нельзя. Все должно быть тихо. У меня в доме есть противоядие. Нам нужно добраться туда. Запоминайте адрес. Улица Ярких Луж, дом 15. Это на случай, если яш прохлаждается». Что за Яши я так и не поняла, но предположила, что встречающий. Лейвор выглядел так бледно, что я не посмела с ним спорить. Он лучше знал местные порядки и угрозу, которая над ним висит. Поэтому я максимально медленно сошла с ним с трап, старательно изучая взглядом берег, чтобы показаться любознательной путешественницей, а не девушкой, прикрывающей плохое состояние Дракхара. «Я не думала, что потомки драконов такие нежные», — тихо прошептала я своему спутнику и же, мощный, а шатается. Как легко его отравить, миледи. Дозы, что я получил, хватило бы, чтобы сотни людей полегла. Я же еще иду и поддерживаю с вами светскую беседу. Ах, простите. Нам на перерез вышли два дракхара. Добро пожаловать на Аднар. Лейвер протянул документы одному из них. Заблестели страницы небольшой книжечки, а потом я удостоилась очень внимательного взгляда. «Золото?» — переспросил второй из пограничников у первого. «Он тоже сунул нос в мои документы. По визе талантов не разглашают информацию о Даре. Мне стоит спросить ваши номера». Лейвор поговорил с ними назидательным тоном, и нас быстро отпустили. Удивительно, но когда он общался, то выглядел прекрасно. Вот умеет взять себя в руки. Мое почтение. «Вы как?» — спросила я, когда мы отошли подальше. «Сейчас упаду», — с усмешкой выдал мой спутник. И то ли шутил, то ли смеялся над собственным бессилием. «Как тут понять?» «Образно выражаюсь надеюсь. Я не смогу вас поймать». «Тогда поторопитесь, Вивьян. Идемте к красной карете вон на том пятачке». Лейвор вложил мне в руку золотую монету со знаком дракона на одной стороне. «Покажьте этот знак Яши, если я выключусь. Держитесь, Лейвор». Мы так быстро перешли на обращение по имени, что я сама не заметила. Вышло как-то слишком естественно, будто мы так давно общались. Хотя, по сути, он был для меня незнакомцем. Если бы не его плачевное состояние, я непременно попросила бы его вернуться к прежней форме общения. Но кто этот Яша? Почему он ждет в карете, а не бежит навстречу? Водитель. Краем глаза я отметила, что человеческим дипломатам Дракхары открывали порталы прямо на пирсе. Интересно, почему Лейвор не пользуется такой быстрой возможностью оказаться в другой точке? Дорого? Нет с собой. Или из-за отравления? Некоторые кареты на стоянке встретили нас привычной формой, а вот некоторые так и манили чудаковатостью. Но у меня еще будет время изучить все на этом материке, а пока мой спутник слишком подозрительно кренится в мою сторону. «Куда нам?» Я посмотрела на Лейвора, а он прикрыл глаза и не отвечал. Хорошо хоть стоял рядом. Красная карета. Тут их три. «Яша!» — тихо позвала «я». Чувствую себя ужасно невоспитанной барышней, что как торговка кричит на улице. Никто не откликнулся. Лейвор еще сильнее завалился на меня. «Яша!» — закричала я уже без оглядки на воспитание, во весь голос. «Что за дурацкое имя? Как кличка у собаки!» И тут я увидела, как из одной кареты Теряя карты и монеты, выкатывается маленькое создание не больше метра ростом. Встает на две ноги, звенит кольцами в остроконечных ушах, быстро собирает деньги и карты с земли и говорит «Бегу-бегу, миледи!» «Яша?» — переспросила я. И тут почувствовала, как колени Лейвора подкашиваются, а сам он заваливается на меня. «Яша!» — это уже был крик о помощи. Удивительно проворно Яша подхватил Лейвора и возвалил на себя. Со стороны казалось, что Дракхар парит невысоко над землей. «Не сочтите за труд! Открыть дверь, миледи!» Яша дотащил Левора до одной из красных карет, а потом ловко запихнул хозяина внутрь. На миг мне показалось, что Дракхар очнулся и помог ему, но когда я забралась в салон, то убедилась, что мой куратор бледнее облака. Я протянула Яше золотую монету с драконом, и создание тут же мне поклонилось. «Домовушка Яша к вашим услугам хозяйка. Куда прикажете вести, «Хозяйка? Эй, ладно, сейчас не до этого. Домой!» — сказала я. Это прозвучало так странно.